Сапиндоцветные сапиндалис – богатая и разнообразная группа разоцветных. В подавляющем большинстве это деревья. Лишь горная азиатская биеберстейния из семейства биоберстенияцея – трава с толстым корневищем. Некоторые сапиндоцветные – дракантамеллен дао и драконтомелен виценсы из семейства анакардиоцея – даже имеют досковидные корни. Великое число сапиндоцветных – плодовые деревья, возможно, не так уж мощно повлиявшие на судьбы цивилизации, но значимо украшающие нашу жизнь. Это, во-первых, представители семейства Анкардиация, всем известные манго – Мангифера индика, оккультуренные в Индии из Мангифера сильватика еще пять лет назад. Бразильские кешью – Анкардиум окцидентале – Их ложный плод сделан из костянки семенем-орехом, прикрепленной к грушевидной цветоножке Гипокарпию, тоже, кстати, съедобной. Ближневосточные и среднеазиатские фисташки, пистация вера, их щелкали еще жители неолитического Ирана, и индийские пистация атлантика, а их лузгали аж неандертальцы в израильской кибаре 60 тысяч лет назад. От китайских фисташек пистация хиненсис в салат используют молодые корни, а от средиземноморских пистация лентискус смолу в качестве жвачки. А из плодов восточноафриканской марулы склерокария бирея гонят ликеры. Во-вторых, это орехоягоды семейства сапиндация с полупрозрачной белой мякотью, южнокитайские личи. Литхихиненсис с чешуйчатой зеленой и краснеющей кожурой, родственные, но более экзотичные малакские рамбутаны, нефелиум ляпациум и пулазаны, нефелиум мутабили, с мохнато-колючей сначала зеленой, а после красной даже бурой кожурой. Южно-китайские драконьи глаза, димокарпус ленган с шероховатой желтоватой кожурой, и блестящей черной косточкой в центре. Южноазиатские помеция пината и южноамериканские меликоккус биюгатус с гладкой зеленой кожурой и желто-оранжевой мякотью. Южноамериканские паулина купана с дольчатой ярко-красной кожурой и черной косточкой западноафриканские бликхиасапида с дольчатой желто-оранжевой кожурой и тремя черными косточками. В-третьих, это растения семейства бурсерация – калимантанский канариум одонтофилюм и филиппинский канариум оватум, чьи овальные ягоды напоминают консистенции авокадо и применяются аналогично. Их семена используются в изготовлении шоколада и мороженого, а проростки идут в салаты. А 45 тысяч лет назад на Шри-Ланке обитатели пещеры Фахиен-Лена заедали плодами канариума, цейлонских макак-макака синика, пурпурнолицых лангуров трахипитекус ветулиус, хохлатых серых лангуров семнопитекус приам, больших гигантских белок, ратуфа-макроура, летяк-петиномус и петауриста, варанов-варанус и тигровых питонов-питон-малюрус. Между прочим, эти люди были одними из первых пользователей лука, причем наконечники для стрел для охоты на обезьян они цинично делали из обезьяньих же костей. В-четвертых, совсем особое место занимают цитрусовые подсемейства, ауранциоиде, семейство рутовых, рутацея, апельсин, цитрус синенсис, мандарин, цитрус ретикулята, лимон, цитрус лимон, грейпфрут, цитрус парадизи, памела, цитрус максима, его плоды вырастают до 30 см в диаметре и 10 кг весом, лайм, цитрус аурантифолия, Померанец-бегардия цитрус аурантиум, кумкват фортунелля известны всем. Цитрусовые – исходно растения исключительно Старого Света, но ныне выращиваются по всей планете. Ботанические истории. Прородина почти всех культурных цитрусовых, а сам Индокитай и Южный Китай, но их дикие предки неизвестны. В IV веке до нашей эры после походов Александра Македонского из сказочной Индии через Персию с воинами и торговцами до Греции добрался цитрон, который по свидетельству Теофраста использовался только как средство от моли. В 314 году до нашей эры в Китай завезли апельсин, вероятно с юга Вьетнама, а в 100 году до нашей эры В начале нашей эры в качестве декоративного дерева в Риме начали расти лимоны, а с 3-4 веков в слюдяных теплицах начали получать и плоды. В X-XII веках арабы доставили из Персии на Ближний Восток померанец, лайм и помело, поначалу только как лекарственные средства. Рецепты с померанцем и лимоном включал в свои манускрипты Ибн Сина, Авиценна. Из Аравии с караванами эти культуры разошлись и по Северной Африке, уже как плодовые культуры, откуда попали в тогда арабскую Испанию. В xi 12 веках померанцы под названием паринджи в виде лекарственных растений поминаются в Грузии, в медицинских книгах и витязи в тигровой шкуре. Только в XIV веке Помело довезли в Европу, а с середины 15 по начало 16 века генуэзцы и португальцы начали торговать апельсинами в Италии, а мандарины стали известны в Европе вообще лишь в начале 19 века. В Америке на острове Эспаньола первые семена апельсина посадил едва ли не лично Христофор Колумб уже в 1493 году, после чего цитрусовые стали расти. По всем тропическим колониям все, кому не лень. В сравнительно холодном европейском климате для выращивания тропических апельсинов стали строить специальные парники, тут же прозванные оранжереями от французского названия чудесных плодов «оранж», возникшему, в свою очередь, из санскритского «наранга» и персидского «наранж». Вообще-то индусы и иранцы называли так «померанец», но кто будет разбирать диалекты варваров? Заодно и характерный цвет получил свое известное обозначение. У России, как всегда, был свой путь, торговый через Китай, но и пишущими ученые труды, и достаточно богатыми для покупки экзотических фруктов при пронемецком императорском дворе были голландцы и немцы – Так что апельсины возникли из голландского «апельсин» и немецкого аплефсин китайское яблоко. По пути виды цитрусовых много и богато гибридизовались, так что нынче многие из них представляют собой сложные гибриды. Например, померанец — гибрид мандарина и помела, лимон — померанца и цитрона, рангпур — цитрон лимония, лимона и мандарина, Грейпфрут, помело и апельсина. Клементин, цитрус клементина. Мандарина и апельсина королька. Оробланка, свити помелит. Цитрус, свити. Помело с белым грейпфрутом. Коломандин, коломанси, цитра фортунелла. Цитрус микрокарпа, он же цитра фортунелля микрокарпа. Мандарина с кумкватом. Танжело, цитрус тангело. Мандарина с грейпфрутом. Запах Нового года и диета чебурашки — очевидные ассоциации с цитрусовыми. С ботанической же точки зрения цитрусовые прекрасны своими белыми и розовыми цветочками и уникальны своим плодом — гисперидием. В нем плотная кожистая оболочка эзокарпий флаведа окружает белый рыхлый слой мезокарпий альбеда. Внутри коего мякоть состоит из волосков-пузырьков, заполненных соком и одной-двумя косточками. Сок, так любимый многими, на самом деле исходно был защитным. У диких цитрус трифолиата, он же понцирус трифолиата, железки наполняют мешочки горьким эфирным маслом, совершенно несъедобным. Бергамот, цитрус, бергамия, разводят именно за его эфирные масла, идущие на одеколоны и ароматизацию чая. Странная особенность, регулярно-спонтанно проявляющаяся у разных видов цитрусовых, двухэтажность плодолистиков, приводящая к появлению маленького дополнительного близнецового недоплода на верхушке основного. У сортов пупочных апельсинов это даже закреплено. Ботанические истории. Термин «гесперидий» отсылает к садам Гесперид, откуда Геракл стащил золотые яблоки, обманув доверчивого Атланта. Двенадцатый подвиг — промошенничество. Знали ли древние греки о цитрусовых? Большой вопрос. Но какие-то байки об огромных оранжевых плодах из заморских земель вполне могли до них доходить через финикийцев — и прочих торговцев Ближнего Востока. Узнаваемая шарообразная зелено-желто-оранжевая сущность цитрусовых может чудесным образом меняться. Цитроны «Цитрус Медика» больше похожи на огромную сморщенную вытянутую грушу длиной в 20-40 см и диаметром в 14-28 см, с толстым альбедо, многочисленными семенами и маленькой мякотью, а его вариация цитрон пальчатый или рука Будды, цитрон медика саркодактилис, выглядит совсем не как рука, а как пучок желтых скукоженных морковок, с сросшихся основаниями, почти вовсе без мякоти. В Древнем Китае даже делали фигурки бесформенных тентаклевидных рук Будды из нефрита по образцу цитрона. Страшно подумать, как выглядит весь Будда, если у него такая рука. У цитрон-аустролязика на шипастых ветках растут красные кожистые колбаски, септированные внутри на продольные дольки и нашпигованные округлыми рубиновыми мешочками-капельками, выпадающими как икра. У грейпфрута — цитрус-парадизи, лимона-ичанского — цитрус-кавалерея, Юдзу, цитрус юнос и шипастово, цитрус хистрикс, листья часто подразделяются на два последовательных сегмента глубокой перетяжкой. Ботанические истории. Все цитрусовые так или иначе кислы, но знаменитее всех в этом отношении, конечно, лимон. Кислый вкус обеспечивается обилием витамина С, а он крайне необходим человеку, так как участвуют в синтезе коллагена, основной составляющей опорно-двигательного аппарата. Без витамина С развивается цинга, страшная болезнь, от которой стенки кровеносных сосудов становятся ломкими, десны пухнут и кровоточат, зубы выпадают, кости образования нарушаются, кости становятся хрупкими, возникают кровоизлияния над надкосницей, на коже появляются синяки и язвы, Сухожилия чернеют, тело слабеет. Продолжается этот кошмар долго, а в итоге человек умирает. Особенно ужасно разгулялась цинга в эпоху великих географических открытий. Обычно вспоминают моряков, проводивших месяцы на солонине и сухарях. Показательные экспедиции Фернана Магеллана и Васко-да-Гама, в которых от трети до более чем половины команды погибли от цинги. От цинги умерли Витус Беринг и Георгий Седов, причем последний уже в 1914 году. Но и казаки в Сибири страдали от цинги не меньше, особенно во время бесконечных зимовок. Даже во время русско-японской войны в нашей армии 18% потерь приходилось именно на эту страшную болезнь. Да и ныне легкая кровоточивость десен многих городских жителей, особенно зимой, та же история. Эволюционно отсутствие эндогенного синтеза витамина С вызвано классическим дестабилизирующим отбором. Полуобезьяны-лемуры вполне успешно синтезируют этот витамин в своем организме, но как минимум с благодатного эоцена наши предки стали переходить на листофруктоядную диету. В линии пращуров «Архицебус Ахиллес», «Эозимиас Синенсис», «Эгиптопитекус Зеуксис», «Сааданиус Хиазенсис», «Руквапитекус Флягли, «Проконсуль Хезелени» доля фруктов постоянно возрастала. Если «Архицебус» был еще преимущественно насекомоядным, «Эосимиос» уже всеядным — то египтопитек и последующие питались большей частью свежей зеленью. Между прочим, параллельно предки преодолели границу кая, массу тела в 500 грамм, как раз разграничивающую маленьких ночных насекомоядных и больших дневных листофруктоядных приматов. Дело в том, что даже в тропическом климате маленький зверек ночью быстро остывает, а потому должен восполнять калории по ночам, а лучшим их источником будут именно насекомые, это же чистый жир. Еще, конечно, можно есть сахаристые смолу и нектар. Так делали, например, палеоценовые Занектерис палеоцена. И делают современные игрунки калитрикс. Но такая диета возможна только в очень богатых тропиках. Питаться же растениями маленькому древесному зверьку невыгодно. Нужен слишком большой пищеварительный тракт, как у копытных. А тогда не будешь маленьким, да и прыгать с толстым брюхом по веткам будет сложновато. Вообще-то можно быть маленьким растительноядным, но надо иметь либо очень низкий обмен веществ, как у черепах и игуан, либо очень быстрый обмен веществ, как у зерноядных и плодоядных птиц типа голубей, либо очень эффективный жевательный аппарат, как у грызунов, однако приматы не осилили ничего такого. Когда же на границе Палеоцена и Эоцена появились новые враги по наши пушистые души, совы и хищные звери, типа Виверавус, и хуже того, Вульпавус, то пришлось уходить из ночного образа жизни, спать по ночам в дуплах и не привлекать внимания своей суетой. Да и хорошо бы увеличиться в размере, чтобы никакой мелкий хищник не покушался на тебя такого большого. Тут-то и пролегает та самая граница кая. Обезьяне весом больше полукилограмма невыгодно ловить насекомых, на их поимку будет потрачено больше энергии, чем получено с них. Зато днем крупный толстопузый примат может позволить себе питаться сочными фруктами, благо именно в эоцене их количество знатно приросло а деревья стали крупнее и начали выдерживать возросший вес. И именно в этот момент мы и потеряли синтез витамина С. Раньше такая мутация была смертельной, а теперь каждый спонтанный мутант легко компенсировал недостаток эндогенного витамина аскорбинками в виде свежих фруктиков. Кстати, учитывая, что наидревнейшие обезьяны найдены в Индии, Китае и Индокитае, а именно оттуда происходят цитрусовые, не исключено, что именно эти растения вложили немалый вклад в потерю приматами синтеза витамина С. Познавательно, что на другой стороне планеты тот же биохимический эволюционный путь прошли морские свинки, тоже нынче зависимые от свежей зелени только травы, а не фруктов. Кстати, цингой могут болеть и свиньи, и коровы. Понятно, что ничего этого не знали, моряки отправлявшиеся в кругосветки. Цингу лечили молитвами, странно, но совсем не помогало, пальбой с пушки поверх голов, чтобы очистить воздух и разбудить Господа чуть веселее, но не здоровее. Бегом по палубе с ядром только увеличивало страдания, кровопусканием помогало быстрее умереть. Были и хорошие примеры. В 1536 году люди жака Картье на реке Сент-Лоуренс в Северной Америке жутко страдали и умирали, пока не получили помощь от индейцев, снабдивших болезных веточками туи. Испанский адмирал Дон Альваро де Базан убедил короля Филиппа II издать указ об обязательном питании на флоте сырым бататом и картофелем, а в 300 граммах батата содержится вся суточная доза витамина С. Правда, ботаты были дорогими, считались женским афродизиаком, да к тому же не нравились инквизиции, которая считала их нечистыми продуктами, вызывающими сифилис и проказу, а потому периодически пыталась запрещать. Дебазан аргументировал, что раз ботат усиливает женскую силу, а в корабельных командах одни мужчины, ботат не будет на них влиять, а коли на кого и повлияет разлагающе, то тут-то мы, дескать, и прищемим богомерзкого садомита во благо Святой Церкви, конечно. Английский врач Уильям Клоуз в XVI веке предложил лечить цингу листьями жирухи на стурцем Она же Рорипа настурциум акватикум из семейства капустных брасикацея. Она и вправду содержит 43 мг витамина в 100 граммах, только вот исключительно в свежем виде. А при высушивании витамин теряется, так что в дальних походах жируха оказалась неприменима. Доктор Джон Холл в начале 17 века рекомендовал противоцинготное пиво, из настоянной на серебре воды белого вина и сока ложечницы кохлярия официналис из тех же капустных, также богатые витамином. Конечно, и цитрусовые периодически попадали в поле зрения наблюдательных медиков. Еще в 1227 году арабский врач Ибн Аль Бейтар предлагал лечить зловоние изо рта и выпадение зубов при цинге семенами лимона кожурой и соком. Перевели этот труд в Париже лишь в 1602 году, но не особо-то применяли на практике. В 1593 году Ричард Хокинс закупил в Бразилии 200 апельсинов и 300 лимонов и выдавал цинготникам по штуке в день, причем за одну неделю выздоровели все 23 заболевших. Джеймс Вудал в 1617 году описал четкий рецепт использования сока лимона против цинги. Казалось бы, жизнь наладилась, но медицинские идеи оказались важнее реальности. Считалось, что все дело в равновесии четырех гуморов. Раз от цинги помогает кислота, то неважно какая, отчего лимонную кислоту стали заменять любой другой, вплоть до серной, но чаще уксусной. Отличный эксперимент поставил с декабря 1746 по июнь 1747 года шотландский врач Джеймс Линд. На линейном корабле «Солсбери» одну пару больных он поил яблочным сидром, вторую — разбавленной серной кислотой, третью — парой ложек уксуса, четвертую — морской водой, пятую — почивал мускатным орехом с слабительным и шестую — парой апельсинов и одним лимоном в день. Результат был очевиден. Через 6 дней потребители цитрусовых начали выздоравливать, а через пару недель полностью оправились. Рецепт был распространен на всю команду. И вот же ж чудо! Из 350 заболевших только у 80 к концу плавания еще были симптомы цинги, но не умер ни один человек. Правда, плантации лимонов, как назло, находились в основном в колониях Испании и Франции, да и знатные врачи не хотели признавать ошибочность устаревших представлений. Лишь через полвека, в 1797 году, личный врач короля Георга III Гилберт Блейн обязал моряков потреблять лимонный сок. Лучшим методом скормить его матросам оказалось добавление алкоголя в нехилой пропорции 5-10 галлонов бренди на 60 галлонов сока. Думается, с точки зрения матросов, дивный вкус бренди непонятно зачем бодяжили кислятиной. Все же проблема промышленной доставки свежих лимонов никуда не делась. Замену нашел корабельный хирург корабля Resolution. Натаниэль Хулм. Квашеная капуста — тоже отличное противоцинготное средство. Впрочем, моряки наотрез отказывались потреблять такую пакость. Джеймс Кук приказал подавать капусту на стол в кают-компании и разрешил всем офицерам без исключения есть ее. Каждый мог взять столько, сколько он хотел, или не брать вообще. Нравы и привычки матросов таковы, что любое не входящее в их рацион блюдо, которое им дается, вызывает лишь сетование и проклятие по адресу того, кто первым предложил его, даже если это было сделано для их же пользы. Но стоит им заметить, что офицерам оно нравится, как тотчас же это блюдо станет лучшим на свете, а предложивший его человек стяжает славу доброго малого. Отсутствие смертей от цинги в плаваниях кука оказалось более сенсационным, чем, собственно, сами кругосветные вояжи. Многие сапиндоцветные, те же кешью и манго, вызывают аллергии, но ядовитые вещества, призванные отпугивать вредителей, нравятся некоторым людям, которые ввели в культуру бразильский розовый перец, схинус терабинтифолиус, перуанский перец, схинус молья, Анакардиацея и японский перец Зантоксилум Бунганум Рутацея. Не самые известные, но местного значения приправы. Сок же розового перца запросто вызывает ожог кожи от перуанского отравления. Как пряность для ароматизации салатов на Ближнем Востоке и в Средиземноморье используют молотые семена Сумаха Рус-Кориария из семейства Анакардиацея а заодно его листья в прошлом применялись для дубления кож и изготовления пергамента. Плоды рус-глабра и рус-тифина в Северной Америке идут на изготовление специфического напитка, а еще можно делать краску. Из галлов, вызываемых тлями на рус-хиненсис, синюю для шелка в Китае и Японии. Из фруктов рус копалина и рус-глабра — красную, а из корней рус-глабра — желтую. О родственниках. Карликовые игрунки Цебуэля пигмеа питаются большей частью насекомыми, чаще кузнечиками, но очень любят смолу гумми лианы деревьев. У игрунок толстые, долотовидные, торчащие вперед резцы и клыки, которыми они надгрызают кору, откуда начинает сочиться смола, которую игрунки с чавканьем едят. Надгрызать стволы они начинают на высоте 5 метров, Потом же, по мере зарастания надгрызов, поднимаются все выше, до 10 метров. На месте погрызов нарастают большие защитные наплывы шишки типа капа, так что все дерево покрывается буграми. Семье маленьких игрунок одного большого дерева может хватить надолго. Когда замученное дерево истощается, игрунки переселяются на новые. Всего же они окучивают аж 60 видов, Но две трети рациона составляют мамбины спондиосмомбин — анакардиоцеи. В некоторых лесах те же две трети приходятся на зонтичные акации паркия опозитифолия — фабоцеи. Несколько реже, в 44%, игрунки потребляют смолу миртовой Вахизио-люматофиля, вохизиоцеи. Из других смолоносных деревьев игрункам также нравятся мальвовые кварарибе ромбифолия, мальвация, сапиндоцветные трихилия, милиация и бересклетовые хейлоклиниум когнатум, целострацея. До четверти диеты приходится на сок лиан. Игрунки живут сплоченными семьями и охраняют свои кормовые деревья. Но рядом живут тамарины сагуинус. Своими маленькими вертикальными резцами они не могут сами надгрызать кору. Зато они сами крупнее игрунок, а потому иногда прибегают толпой на игруночьи делянки и выгоняют бедных игрунок, которые с возмущением, щебетом и верещанием переселяются на другое дерево и принимаются грызть его. Все же ядовитость некоторых растений перевешивает. Североамериканские сумахи, токсикодендрон диверсилебум, токсикодендрон радиканс, Токсикодендрон Ридберги и токсикодендрон Верникс совсем не полезны для здоровья. Они выделяют фенольные катехолы, резорцинолы и всякие прочие аллергены, вызывающие ожоги кожи и отравление. Смола токсикодендрон Верницифлиум и токсикодендрон Сукциданеум даже используются в Восточной Азии как лак для покрытия всяких деревянных резных штучек. Только вот такая статуэточка или шкатулочка – может потом оказаться источником мощной аллергии, вычислить которую будет очень непросто. Многие сапиндоцветные сухие кустарники пустынь. Часть из них ничем особо не примечательна, например, сомалийская хирания розе. Другие оставили основательный след в истории человечества. Ясенец белый, диктамнус альбус из семейства Рустоцея, по одной из многочисленных версий, Это та самая неопалимая купина, что упоминается в Библии. По крайней мере, он выделяет вокруг себя эфирные масла, образующие в жаркий день ореол вокруг растения, который запросто вспыхивает, не оставляя притом следов на растениях. Эфира так много, что если просто погулять в зарослях есенца, можно получить ожог с пузырями, после которого на коже остаются темные пятна. Зато цветы есенца – очень красивые и необычные. Два лепестка торчат вверх, два по бокам и один вниз, причем на их светло-розовом фоне ярко выделяются темно-розовые прожилки, которые усиливают ассоциации с огнем. Плоды ясенца по форме похожи на звездочки бадьяна, а пахнут лимоном. Правда, как раз на Синайском полуострове ясенец как раз и не растет, хотя встречается дальше на восток, на Ближнем Востоке. Ботанические истории В монастыре святой Екатерины под горой Синай растет большой куст ежевики священной, Рубус ульмифолиос санктус, она же Рубус санктус или Рубус сангвинеос, семейство розовых розоце, о котором всем паломникам и туристам экскурсоводы рассказывают, что это именно тот, из коего Моисею являлся бог. Более того, что якобы он вообще один такой в природе. Правда, год от года куст подозрительно быстро меняет размеры, форму и даже расположение. Каждый хочет отщепнуть веточку от святыни, так что есть основательное подозрение, что куст регулярно обновляется монахами. Более того, естественный ареал этой ежевики находится в Израиле, на склонах горы Кармел. Так что в монастырь его точно принесли паломники или монахи. Лингвистические и теоретические изыскания позволили разным ботаникам и религиозным деятелям предположить, что библейская купина могла бы быть сенной александрийской, сенна Александрина, из семейства бобовых Фабацея. Одним из видов ремнецветника Ларантус из семейства ларантацее, порядка санталовых санталалис. Например, ремнецветник европейский, Ларантус Европеос, паразитирует на дубах и выдает огромное количество ярко-желтых цветов, как бы зажигая дерево. Деризой, обыкновенный, лициум барбарум из семейства посленовых, солянацея. Зизифусом настоящим, зизифус ююба. Из семейства крушиновых рамноцея порядка разоцветных розалис. Его листья отбивают сладкий и горький вкусы, оставляя соленый и кислый. Жостером слабительным рамнус катартика, тоже из крушиновых. Одним из многих видов цистанхе, цистанхе и семейство зарозиховых робанхацея порядка ясноткоцветных ламиалис. Например, ближневосточные цистанхи тубулеза — бесхлорофильные паразиты на чужих корнях, дающие ярко-желтые конические соцветия. А может, речь в Библии идет вообще не о конкретном растении, а об абстрактных кустарниковых зарослях или даже минеральных кристаллах или камнях с дендритами, прожилками в виде веточек. Некоторые южноаравийские и эфиопские деревья семейства бурсараций повлияли на человечество существеннее. Босвелия Сакра с первых шагов цивилизации была источником Ладана, а Комнифора Мирра — Мирры. Оба благовония широко применялись в обрядах самых разных религий по всему Средиземноморью, а потому были стратегическим ресурсом. Целые государства держались на добыче и торговле Ладаном и мирой. Тогда благовония были таким же источником процветания народов и городов, каким сейчас является нефть. Например, в некоторый момент основным их поставщиком было Йеменское царство Саба, коим правило, что логично, царица Савская. В Ветхом Завете красочно описывается ее визит к Соломону и как она восторгалась богатством и мудростью Соломона. «И пришла она в Иерусалим» С весьма большим богатством верблюды навьючены были благовониями. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. Уже на этом месте можно усомниться, что она была поражена достатком местного царя, раз ему никогда еще не доставалось столько, сколько она дала ему между делом. По тексту вполне очевидно, что тесное общение Соломона и царицы было вызвано вовсе не великой мудростью первого и не несказанной красотой второй, а чисто экономическими соображениями. Каждый тогда хотел оказаться причастным к торговле стратегическим ресурсом. К крутой царице, контролировавшей первоисточник богатств, наверняка стояла очередь из женихов, и Соломон в ней был отнюдь не первым. Она запросто могла и не обращать особого внимания на какого-то далекого и незначимого для нее северного дилера. Однако текст писали писцы Соломона, а сапская версия до нас не дошла. Именно поэтому он в книге представлен великим и мудрейшим, а она восхищенный. В реальности ситуация, скорее всего, была прямо обратной. Показательно, что писцы Соломона не удосужились даже записать реальное имя царицы. Ботанические истории. Благовония занимают весьма основательное место и в другом тексте, приписываемом Соломону. Песни песней. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира. Поэтому девицы любят тебя. Губы его, лилии, источают текучую миру. Мировый пучок, возлюбленный мой у меня. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нарт и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами а в каждой второй строке и снова и снова про вино и виноградники в духе и баласки твои лучше вина да и прочая ботаника весьма богата ложе у нас зелень кровли домов наших кедры потолки наши кипарисы вид его подобен Ливану величествен как кедры насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских Я сошла в Ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Черево твое, ворох пшеницы, обставленный лилиями. Этот стан твой похож на пальму, Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Параллельно с Сабой существовали и другие центры добычи ладана и торговли им. На Сокотре, на плато Дофар в Амане, в Эфиопии, в Сомали, где собирается большая его часть сегодня. Сложился даже разветвленный ладанный путь или путь благовоний из всех этих мест через Египет и Красное море с перевалочными пунктами в Кани Кане и Шабве в Гадрамауте, на север через Мекку, Медину, Петру, Газу и Александрию вплоть до Европы. Величие и известность этих и многих других ближневосточных городов были исходно завязаны именно на смолу невысоких пустынных сапиндоцветных деревьев. Ботанические истории. Из вида Босвелия сакра получается аравийский ладан, самый качественный, но есть и другие. Сомалийский ладан из Босвелия паперифера и индийский из Босвелия сэрата. К ладану и мирье с некоторых пор стали добавлять еще и благовоние стиракс из индонезийско-индокитайских растений стироксов стиракс бензоидес и стиракс тонкиненсис из семейства стираксовых стирокоцея порядка вересковых эрикалис, но их за дальностью произрастания труднее достать. С другой стороны, когда христиане и мусульмане начинали очень уж враждовать и ближневосточные торговые пути пресекались, вести стирокс из Индонезии оказывалось выгоднее. Благовоние используется в религиозных обрядах неспроста. В них есть биологически активные химические соединения психотропного действия. Это достаточно очевидно из простого наблюдения, от чего даже возникли предположения, что ладан содержит канабиоиды наподобие конопляных. Долгое время это никем не изучалось, чтобы не расстраивать верующих, но наука перешагнула и этот барьер. Выяснилось, что канабиоидов в ладане нет, зато есть ацетат инценсола, вызывающий вполне заметные эффекты в психике. Конечно, дело в терминологии, можно сказать, дурманящий наркотик, а можно благовоние и благодать, а можно аккуратный, как бы даже научно, антидепрессант. Есть данные, что ладан — канцероген, но коли нельзя его запретить по политкорректным соображениям, можно упирать на антисептические и противовоспалительные свойства. Свойства ладана проверялись на мышах. Зверушки с нерабочим геном TRPV3 — которые в норме дают чувствительность к ацетату инценсола, оказались невосприимчивыми к воскурениям и не реагировали на ладан, тогда как обычные мышки сильно меняли поведение и от ладана, и от чистого ацетата инценсола. А чтобы ладан был еще эффективнее, в самые дорогие его сорта уже искусственно добавляются каннабиноиды, Так что эффект получается близкий к действию гашиша марихуаны. Ладанный путь лежал через Египет и в Египет, где об этом сохранилось довольно много свидетельств. Источником желанных благовоний неизменно называется царство Пунт. Впервые оно упоминается еще при Хеопсе из 4 династии, правившем в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. Древнейшее подробное описание торговой экспедиции в Пунт сохранилось на Палермском камне, 23 век до нашей эры, возможно 2392-2283 годы до нашей эры, во времена пятой династии, возможно фараона Сахура, когда оттуда на кораблях были привезены 80 тысяч мер мирры 2600 ценных древесных стволов а также немерено звериных шкур и слоновой кости. К еще более поздним временам относится папирус сказка о потерпевшем кораблекрушение среднего царства XII династии 20-17 века до нашей эры. Сановник, плывший к неиссякаемым медным рудникам, потерпел крушение и был выброшен на остров волнами моря, где встретился с хозяином острова огромным змеем владыкой земли Пунт, который пожалел бедолагу и одарил его миррой, ладаном, черным деревом и золотом. Уже помянутая египетская фараонша Хатшепсут известна тремя достижениями. Во-первых, тем, что была одной из немногих женщин-фараонов. Во-вторых, строительством огромного храма, вписанного в живописные скалы и, в-третьих, своим походом в страну Пунт, совершенным, вероятно, в 1477 году до нашей эры, На стенах храма сохранились многочисленные барельефы с изображением египетских кораблей, отправляющихся в плавание, жителей и домов Пунта, а также тюков с товарами, привезенными оттуда. Важнейшими продуктами полусказочного Пунта были как раз Ладан и Мирра. Более того, перед храмом и на террасах самого здания был посажен сад с экзотическими растениями, доставленными из-за моря. Корни одного такого растения сохранились на прихрамовой площади до ныне. Считается, что это корни мирового дерева. Ботанические истории Долгие годы шли споры. Где же находилась страна-пунт? Очевидны два основных варианта – либо в Аравии, либо на африканском роге. Каких только доводов не приводилось, в основном топонимических и на основе барельефов храма Хатшепсут. Внешний вид и одежда жителей пункта, домик на сваях с лесенкой среди высоких пальм, экзотические животные. Например, длинноногая птица с хохолком – И крючковатым клювом, привезенная из Пунта в Египет и изображенная на барельефе, это почти наверняка птица-секретарь, Сагитариус серпентариус. Или, возможно, боевой орел, Полиметус беликозус В любом случае, птаха, живущая в Африке южнее Сахары. Изучение изотопов стронция и кислорода из шерсти и генетические анализы мумий павианов, захороненных в Египте между 3750 и 40-м годами до нашей эры, показали, что обезьяны были привезены с африканского рога из Восточного Судана, Эфиопии, Эритреи, Джибути и Сомали, но не из Йемена. В Центральной Америке заменителем ладана и Мирры стал Капалв. Смола бразильских растений – проциум. Все из того же семейства – бурсирации. Например, проциум хептофилюм – одна из основ богатств местных работорговцев в прошлом. Стоит отметить, что ископаемый янтарь тоже часто называется капалом, но эта желтая окаменевшая смола ценится даже ниже, чем белая свежая ароматная. Кому ладан с мирой, кому манго с мандаринами, а кому конские каштаны Аискулюс и клены ацер, тоже относящиеся к семейству Сапиндоце, из 13 видов конских каштанов известнее всех Аискулюс хипокастанум. Его листья служат образцом пальчато сложности, а плотные бело-розовые соцветия, столбиками украшающие кроны по весне и приятные гладкие шоколадные семена, выпадающие из колючих околоплодников по осени, радуют всех, кому повезло жить в достаточно теплом климате, доступном каштану. Больше сотни видов кленов растут по всему северному полушарию. Самый банальный клен астролистный — ацер platanoides, ложно-платановый — ацер псеудоплатанус, ясенелистный — ацер негундо, полевой — ацер кампестра татарский ацер-татарикум и многие другие. Их узнаваемые пальчатолопастные и пальчатораздельные листья, у некоторых видов они, правда, просто заостренные, пламенеющие по осени, давно стали символом 1 сентября и первый раз в первый класс. Индейцы Великих Озер не ходили ни в первый, ни в какой иной класс, а потому без всяких сантиментов делали из кленового сока сахарный сироп и патоку, запасая их в промышленных масштабах так, что хватало на всю зиму. Индейцы почти кончились, но по-прежнему до полусотни миллионов литров кленового сиропа ежегодно производится в Канаде, так что даже на ее флаге красуется кленовый лист, а на гербе так сразу три. Садоводу на заметку. Для добычи кленового сиропа годятся разные виды. Самые сладкие – клен сахарный, ацер сакхарум, черный ацер нигрум, красный – ацер рубрум, астролистный – ацер плетаноидес. В их соке содержание сахара доходит до 2-5%. Реже идут в ход клёны ясенелистный, ацер negundo), серебристый – ацер сакхаринум, и крупнолистный, ацер макрофиллиум. Цветы кленов крайне скромны и невзрачны, бело-зеленоваты, что ни разу не мешает насекомоопылению. Главное не красота, а обилие нектара. Кроме прочего, клены прекрасны своими плодами двукрылатками, вращающимися при падении и разносящими семена иногда довольно далеко от родительского растения. Клены воспроизводятся очень активно, так что в лесах часто основной подрост состоит именно из них. Только вот и смертность этого подроста крайне велика, от чего до большого взрослого дерева доживают единицы, и клены не так уж часто образуют сплошные леса. Зато большая скорость роста позволяет широко использовать кленовую древесину в строительстве, Сени новые, кленовые, решетчатые.